Глава тридцать девятая Потому как Онежка искоса взглянула на Едерша прекрасными фиалковыми глазами, старый слуга понял, что она его не выносит. Но его это не задевало, он ее тоже терпеть не мог. Каждый ее шаг был исполнен грацией, каждый взгляд полон значения. Ее пальчики заканчивались хищными острыми ноготками, а личико формой напоминало кошачье. едерш иногда воображал, как шевелится ее хвост, и пушистый кончик выглядывает из-под юбок. Король почти ничего не рассказывал Едаршу об Анешке. Он не сообщил, что собирается на ней жениться, но старик и так видел, что дракомор по уши влюблен в эту женщину. Слуга признавал красоту Онежки, но чтил традицию, велевшую королям Ярославии жениться на принцессах. Онежка же принцессой не была, даже близко. Поэтому во время обеда, когда она ушла собирать свои вещи, Перед возвращением домой старый слуга высказал свои сомнения относительно происхождения девицы. Разумеется, он сделал это со всей возможной деликатностью. «Не понимаю, почему тебя это беспокоит», — сказал король, «снимая с усов кусочки яичного белка». «Разве я объявила помолвки?» «Нет, Ваше Величество, но я прошу вас выслушать меня». «Вы знаете, что я всю жизнь верой и правдой служил в вашей семье. Еще с тех пор, когда вы были мальчонкой...» «Да, Едарш, я знаю. Передай мне соль». Едарш исполнил повеление. «Я говорю это лишь из чувства долга, из соображений преданности. Понимаю», — отозвался король. «Но тебе не стоит беспокоиться». Едарш с минуту колебался. «Я должен сказать вам еще кое-что», — наконец сообщил он. «В Ярославии снова видели Мизимуру. Боюсь, это дурной знак». «Вздор!» — фыркнул король. «Мизимура — это всего лишь редкое насекомое, а не ведьма, скачущая задом наперед на черном козле. Я не разделяю эти сельские суеверия». «При всем уважении, ваше величество!» Но Мизимура — это мотылек, точнее сказать, чрезвычайно умная бабочка. Не учи меня, она приносит несчастье. Едарш, в нашем городе полно мотыльков. Если они проникнут в замок, то уничтожат мою коллекцию мехов. Но это уже другая история. Я слышал о пропаже колец короля Вадика и королевы Софии. — сказал слуга. — Кто тебе сказал об этом? — взорвался король. — Сами знаете, как быстро разлетаются новости по кухням. — Пожалуй, тебе лучше вернуться туда. — холодно заметил король. Едр шкивнул и, молча собрав посуду, медленно зашаркал к двери. Балансировать нагруженными подносами получалось у него уже не так легко, как раньше. — Будь ядарш чуточку проворнее, он открыл бы дверь немного раньше. И тогда он успел бы заметить в коридоре пару изящных ножек в украшенных драгоценностями туфельках. Но этого не случилось, поэтому сверкающие туфельки незаметно скрылись за углом.